Глава десятая Я шел по коридору под станции чувствуя, как внутри все кипит от возмущения. Ну как так-то? Только запрежила надежда на нормальную работу, на профессиональный рост, и тут такой облом. Волков, видите ли, решил, что ему нужнее я на скорой. Затыкать дырки в расписании. Я уже почти дошел до его кабинета, и рука сама тянулась к дверной ручке, чтобы ворваться и высказать ему все, что думаю о его кадровой политике и о нем лично. Но вот в последний момент я остановился. Схватился за ручку, постоял так секунду, глубоко вздохнул и отступил. Нет, так дело не пойдет, нахрапом тут ничего не добьешься. Волков тертый калач, его так просто не возьмешь. Тут нужна хитрость, холодный расчет и немного не совсем стандартных методов. Я отошел к окну выходящему во внутренний дворик больницы и задумчиво почесал подбородок. Итак, что у нас есть? В уме я начал перебирать варианты. Сразу переться к главврачу больницы, минуя Волкова и Панкратова, рискованно. Главврач может не захотеть связываться с таким прыгуном через головы. Да и своих проблем у нее наверняка хватает. Шантажировать Волкова пьянством Григория Сычева? Вариант, конечно, не стопроцентный. Волков уже показал, что готов прикрывать своего старого собутыльника, то есть ценного сотрудника. Всывать к высшему благу и моей неоценимой пользе для хирургии? Да, думаю, Киселев уже пробовал, не сработало. Волков уперся, как баран. Все это были рабочие схемы, но ни одна из них не давала гарантии успеха. А мне нужен был один, но железобетонный аргумент. Такой, чтобы Волков сам прибежал и на блюдечке с голубой каёмочкой принёс мне разрешение на перевод. «Ну чё за вис, двуногий?» — раздался у меня в голове знакомый скрипучий голос. Фырк, который до этого сидел на моём плече, изображая глубокую задумчивость, ну или просто дремал, оживился. «Чё опять вселенские проблемы решаешь? Или просто пытаешься придумать, как этому Волкову отомстить за испорченное настроение?» Ну чё, могу подкинуть парочку идей. Например, подсыпать ему слабительное в чай. Или намазать дверную ручку его кабинета суперклеем. Будет весело. Точно. Фырк. Как же я мог забыть о нём. Он же сам говорил, что у Волкова есть какие-то скелетики в шкафу. Вот он, мой козырь. Нужно только очень аккуратно выведать у этого пушистого всезнайки, что же это за скелеты такие. «Фырк!» — я постарался, чтобы мой мысленный голос звучал как можно более дружелюбно и заговорщицки. «А помнишь, ты как-то упоминал, что у нашего уважаемого Федора Максимовича есть какие-то тайны из прошлого?» «Не мог бы ты мне, мой дорогой и проницательный друг, немножечко приоткрыть завесу этой тайны, ну вот мне это очень нужно для дела». Для нашего общего дела, можно сказать. Фырк напыжился, как индюк, и гордо вскинул свою пушистую мордочку. — Ах, вот как мы заговорили! — проскрипел он. — Значит, когда я тебе тут душу изливаю, делюсь ценнейшей информацией, ты меня не слушаешь. А вот как прижала, так сразу Фырчик, дорогой, помоги. — Нехорошо, двуногий, нехорошо! — «Я, между прочим, хранитель конфиденциальной информации. У меня есть свои этические принципы. И я не собираюсь разглашать чужие тайны первому встречному адепту». Я мысленно только усмехнулся. «Ну да-да, <смех> конечно, этические принципы. Этот мелкий вымогатель просто набивал себе цену и откровенно выпендривался от скуки. Нужно было найти к нему правильный подход. Ну, как знаешь, Фырк, я сделал вид, что разочарован». «Не хочешь — не надо. Буду тогда и дальше, на скорые маятся. Скучные вывозы, бабушки с давлением, никакого экшена. Да тебе ж самому тут будет тоскливо, согласись. А вот в хирургии... Там же совсем иное дело. Операции, сложные случаи, опять же интриги. Но разве тебе не интересно было бы понаблюдать за всем этим изнутри? Быть, так сказать, в гуще событий». Фырк на мгновение задумался. Его ушки смешно дернулись. «Но «Ну, на скорой тоже иногда бывает весело», — пробурчал он, но уже менее уверенно. «Да, у тебя и жизнь-то веселая. Вон какой спектакль с этими тремя отморозками учудил. Я чуть от смеха не лопнул, когда ты их раскидывал, как кегли. Да и фельдшериха так же». «Ага, наживка уже проглочена. Пора было идти с козырей. Хотя я и не был до конца уверен, сработает ли мой главный аргумент. Это все, конечно, так, дружище, согласился я. Но ведь это все разовые акции, а в хирургии там каждый день что-то да происходит. Но ведь самое главное — фырк. Ты ведь, насколько я понимаю, не можешь надолго покидать пределы больницы, верно ведь?» Я тут почитал кое-что про таких, как ты. И вот если я буду работать на скорой, то большую часть времени буду проводить за пределами больничных стен. Но ты же ведь не хочешь пропустить что-то действительно интересное, что будет происходить здесь, пока меня нет. А так, если я буду в хирургии, мы будем все время здесь, в самом центре событий. И ты ничего не пропустишь, ни одной сплетни». Ни одной интриги, ни одного сложного случая. Я бил наугад, но, похоже, попал. Фырк удивленно уставился на меня своими огромными глазками. Он явно не ожидал, что я могу знать о его особенностях. вслух он, конечно, ничего не сказал, только фыркнул для приличия. — Ладно, — уговорил, — любопытный ты наш. Наконец-то сдался он. — Расскажу я тебе одну историйку. Но только потому, что в хирургии действительно может быть интереснее. И потому, что ты, похоже, не такой уж и тупой, как я думал. Но это секретная информация. Ты понял? Никому ни слова. Хотя он и пытался сохранить хорошую мину при плохой игре, я понял, что мой последний довод стал решающим. Фырк не очень-то умел врать, когда дело касалось его собственных интересов. И Фырк рассказал, коротко, без лишних сантиментов, но от его рассказа у меня аж волосы на затылке зашевелились, а глаза полезли на лоб. История была просто ошеломляющей. И я сразу понял, что это не просто скелет в шкафу, это целая братская могила скелетов, да еще и с ядерной бомбой замедленного действия в придачу. Это было действительно серьезное оружие, мощное, убойное против Волкова. Теперь я был уверен, что у меня все получится. Все карты были у меня на руках. Я решительно направился к кабинету Волкова и, не раздумывая, постучал. «Можно?» — я просунул голову в дверь. Федор Максимович сидел за своим столом, уткнувшись в какие-то бумаги. Он поднял на меня усталый взгляд. «Разумовский, ты почему до сих пор не на смене?» «Тогда не я еще целых двадцать пять минут, Федор Максимович», — спокойно ответил я. И у меня к вам есть очень серьезный разговор. Слушай, у меня совершенно нет времени на разговоры. Разумовский. Отрезал он, снова опуская глаза в бумаги. Я очень занят. Если что-то срочное, у тебя две минуты, не больше. Я думаю, у вас найдется для меня время. Я вошел в кабинет и плотно прикрыл за собой дверь. Потому что этот разговор в ваших же интересах. Я сел на стул напротив него, стараясь держаться как можно более спокойно и сдержанно, хотя внутри все бурлило и клокотало от предвкушения. Федор Максимович, я бы хотел еще разок вернуться к вопросу о моем переходе в хирургическое отделение. Начал я. «Разумовский, я уже все сказал!» Волков раздраженно стукнул ручкой по столу. «Вопрос закрыт. Ты нужен на скорой!» «У нас не хватает людей. Я уже говорил тебе, что мне даже с этим пьющим сычевом приходится мириться, потому что работать некому». «Я прекрасно понимаю ваши кадровые сложности, Фёдор Максимович. Я постарался, чтобы мой голос звучал как можно более сочувственно. Но вот в хирургии я смогу принести гораздо больше пользы. Мои знания и навыки там будут более востребованы. Это ведь и для больницы лучше, и для пациентов». «Скорая помощь — это тоже важно и полезно!» — не унимался Волков». И еще неизвестно, что главнее. Каждый должен быть на своем месте. о, -о, -о началось! — тут же встрял Фырк. — А сейчас он тебе прочитает целую лекцию о важности, неотложной помощи, о том, как тяжело работать на передовой. В общем, споет старенькую песенку. Так что дави его ноги и не давай ему уйти от темы. Я сделал небольшую паузу, давая Волкову выпустить пар, а потом, глядя ему прямо в глаза, как бы невзначай произнес. — А как же Фаина Скуднева, Федор Максимович? Она ведь тоже, насколько я знаю, очень ценный сотрудник на скорой помощи. — И всегда на своем месте? Волков резко побледнел. Ручка, которую он держал в руках, выпала со стуком и покатилась по столу. Он уставился на меня таким взглядом, будто я только что превратился в трехголового дракона. — Какая еще скуднева? Голос его дрогнул, хотя он и пытался сохранить самообладание. — Я не понимаю, о чем ты, Разумовский? — Да ну что вы, Федор Максимович. Я позволил себе легкую, очень нехорошую ухмылку. — Уверен, вы прекрасно ее знаете. «Миловидная девушка, двадцати трех лет от роду, сексуальная блондинка. Медсестрой работает у вас. И поговариваю, что работает она вполне успешно. Да и особых нареканий к ней нет. Очень ответственный сотрудник». Волков молчал, только жилваки заходили на его скулах. Он явно пытался понять, откуда я мог это знать и что именно я знаю. «Так вот, Федор Максимович, продолжал я тем же спокойным, почти дружелюбным тоном. Видите ли, есть одно только маленькое «но» — в безупречной репутации госпожи Скудневой. Небольшая такая деталька, о которой, возможно, известно не всем, но вот мне по счастливой случайности стало известно». «Что тебе известно?» «Волков с трудом выдавил из себя эти слова». Его лицо стало пепельно-серым. Видите ли, мне стало известно, Федор Максимович, что у вашей уважаемой Фаины Игнатьевны с медицинским образованием, мягко говоря, не все так гладко. Точнее, его нет. Совершенно. Диплом-то у нее, конечно, имеется. Красивенький такой, с водяными знаками, гербовой печатью. Все Как положено. Вот только дипломчик этот, ну, как бы это помягче выразиться, не совсем настоящий. Липовый, если говорить прямо. Купленный. Где-то на черном рынке за не очень большие деньги. Я сделал небольшую паузу, давая ему осознать услышанное. «Ты врешь!» Выдохнул Волков — но вот в голосе у него не было ни капли уверенности. «Это клевета. У нее есть все необходимые документы». Я сделал небольшую паузу, давая ему осознать услышанное. Фырк у меня на плече едва заметно хихикнул. Эта сцена ему явно доставляла удовольствие. «Документы всегда можно подделать, Федор Максимович. Я развел руками». А вот знания и навыки, вот их не купишь. Хотя стоит отдать должное. Фаина Игнатьевна, видимо, оказалась способной учницей, раз никто ничего не заподозрил. Ну, или ей просто очень хорошо помогали оставаться незамеченной. Прикрывали от всех проверок, от любопытных глаз, от неудобных вопросов, не так ли? Я смотрел на него в упор и он не выдержал моего взгляда, отвел глаза. — Я не понимаю, к чему ты клонишь, Разумовский? — пробормотал он, но вот голос его звучал глухо и неуверенно. — Я? Я клоню к тому, Федор Максимович, что человек, который протащил на эту должность вот эту девушку, рискуя не только своей репутацией, но и жизнями пациентов, этот человек сидит сейчас передо мной. И, насколько я понимаю, Фаина Игнатьевна для вас не просто ценный сотрудник, она, скажем так, ваша очень близкая подруга. Или все-таки найдем более точное определение. Как насчет любовницы?» Волков молчал нервно, теребя какой-то листок бумаги. Он был загнан в угол, и он это прекрасно понимал. «И вот что очень интересно, Федор Максимович...» Я немного наклонился вперед, понизив голос до шепота. Если это маленькая, но весьма пикантная подробность вдруг станет достоянием гласности в гильдии целителей. Вы представляете, какой будет скандал? Подлог документов, использование служебного положения в личных целях, создание угрозы для жизни и здоровья пациентов. Да там будет целый букет обвинений. И как вы думаете, чья же голова полетит в первую очередь? Я снова сделал паузу, давая ему возможность в полной мере насладиться открывающимися широкими перспективами. А ведь копнуть под эту историю, устроить небольшую проверку, чтобы все это вскрылось, это же проще простого. Особенно, если кто-то очень захочет чтобы гильдия целителей об этом узнала. И вы знаете, Федор Максимович, у меня такое предчувствие, что гильдия может узнать об этом прямо сегодня. Ну, если, конечно, мы с вами не придем к какому-нибудь взаимовыгодному решению. Например, по поводу моего скромного перевода в хирургическое отделение. Волков, еще минуту назад красный от гнева и пытающийся давить авторитетом, теперь сидел передо мной багровый, как перезревший помидор, и тяжело дышал, переводя взгляд с меня на стол и обратно. Мой маленький, но очень веский аргумент про Фаину Игнатьевну Скудневу и ее липовый диплом произвел эффект разорвавшейся бомбы. Он прекрасно понимал что я не блефую и что огласка этой истории будет стоить ему не только карьеры, но, возможно, и свободы. «Хорошо, Разумовский». Наконец выдавил он из себя. Голос был каким-то хриплым и надрывным. «Ты добился своего. Я... я поговорю с Виногадовым и Киселевым. Думаю, мы найдем способ оформить твой перевод в хирургию». Внутри меня уже все пело и плясало. Есть, я это сделал. Я победил систему, пусть и не совсем стандартными методами. Благодарю вас за благоразумие, Федор Максимович. Я постарался, чтобы мой голос звучал как можно более нейтрально, без тени триумфа. Я уверен, это решение пойдет на пользу и мне, и больнице. Так что жду оформления всех необходимых бумаг. Да — Да-да, бумаги. Он как-то обреченно махнул рукой. — Только вот что, Разумовский, у тебя в впереди еще две смены по графику, так что отработай их, пожалуйста. А я за это время все улажу. Сам сообщу и Кириллу Арнольдовичу, и Игнату Семеновичу об изменении своего... нашего решения. — Договорились, Федор Максимович, кивнул я. — Две смены — это не полгода. Это я уж как-нибудь переживу. Я вышел из его кабинета с чувством глубокого удовлетворения и легкой эйфории. «Так его двуногий, так!» Тут же восторженно завопил у меня в голове фырк, который весь разговор сдерживался и не вставлял комментарии. «Да ты просто гений! Мастер интриги! Победитель по жизни! Я всегда знал, что в тебе скрыт огромный потенциал шантажиста! Шучу-шучу!» «Но ты его сделал, как ребенка! Я в восторге!» Я только усмехнулся. «Ну ладно, пусть себе радуется. Он сегодня действительно мне очень помог. Быстро переоделся в рабочую форму и поспешил к нашей карете. На удивление я не опоздал. Пришел четко к началу смены». Вероника уже была на своем месте, сидела в салоне и что-то читала в телефоне. Увидев меня, она как-то немного смутилась, щечки ее порозовели, но она тут же улыбнулась мне очень дружелюбно. «Привет ли я? А я уже думала, что ты отдыхаешь после своих подвигов. Как твоя рана?» «Привет, Вероника», — я улыбнулся в ответ. «Как видишь, в строю, все зажило. Герои тоже иногда спят, но вот долг зовет». Мы выехали в город, я вспомнил про ключи и протянул их ей. Вот, держи, спасибо за гостеприимство и за все остальное. Ужин был очень вкусным. Она взяла ключи, и наши пальцы на мгновение соприкоснулись. От нее шел легкий электрический разряд. Или мне это показалось? Она ж не любит прикосновений. Да не за что. Она как-то немного смущенно отвела взгляд. Тебе спасибо за спасение. Пока мы ехали на первый вызов, бабушка с высоким давлением, ничего интересного. Вероника вела себя немного странно. То и дело бросала на меня короткие взгляды, как будто хотела что-то сказать, но не решалась. И вид у нее был такой, какой-то, ну, немного разочарованный что ли. «Ага, она ждала, что ты ей сам на выходных напишешь или позвонишь, двуногий». Тут же прокомментировал мои наблюдения Фырк. После такого-то вечера. А ты, как всегда, проявил чудеса тактичности и <тас> тугодомья. Она же тебе почти прямым текстом намекала. Эх ты, лекарь недотёпа. Я же мысленно отмахнулся от него. Может быть, он и прав. Но вот сейчас не время для романтических размышлений. Работа есть работа. Смена тянулась на удивление скучно. Обычные вызовы. «Ничего выдающегося. Бабушки с давлениями, дедушки с аритмией, дети с температурой, пьяные дрочины с разбитыми носами. Рутина, от которой уже через пару часов начинает клонить в сон. А я же всю смену внимательно наблюдал за Вероникой. Она то и дело незаметно хваталась за голову, морщилась, терла виски, щурилась, как будто у нее что-то сильно болело». Это подтверждало мои подозрения насчет обезболивающих у нее на тумбочке. Единственный вызов, который немного оживил нашу скучную смену, был к трехлетнему мальчику. Температура под сорок, обильные сопли, кашель. Родители в панике, боятся, что это стекляшка, просят немедленно госпитализировать. «Ну, на стекляшку это не очень-то и похоже», — сказала она, обращаясь к родителям. «Сыпи нет, дыхание не такое уж и затрудненное. Скорее всего, обычное Орви. Но вы, если настаиваете на госпитализации...» Я внимательно посмотрел на малыша, который сидел на руках у матери и хныкал, постоянно шмыгая носом. И что-то в его поведении меня насторожило. Он как-то странно морщил нос и тер его кулачком, как будто ему там что-то мешало. «Фырк», — мысленно скомандовал я, а ну «а ну-ка, глянь-ка, дорогой мой, что там у этого карапуза в носу?» Сдается мне, он туда что-то постороннее засунул. Фырка даже уговаривать не пришлось. Он обожал такие мелкие пакости ой с удовольствием!» — хихикнул он. «Дети — это такие изобретательные существа! Чего они только себе в носы не пихают! Ну, сейчас посмотрим». Он метнулся к мальчику, совершил свой фирменный внутренний осмотр и тут же вернулся, довязь от смеха. «Ой, двунокий, ты был прав!» — прохохотал он. «У этого мелкого исследователя в левой ноздре застряла деталька от конструктора. Маленькая такая красненькая шестеренка». «Вот она-то ему и мешает дышать, и сопли оттуда рекой. А не стекляшка-стекляшка, идиоты!» Я, не говоря ни слова, подошел к укладке, достал стерильный пинцет и подошел к мальчику. «Ну-ка, герой, давай-ка мы с тобой посмотрим, что у нас там в носике спряталось». Я постарался, чтобы мой голос звучал как можно ласковее. Мальчик, конечно же, тут же заревел во всю мощь своих трехлетних легких, но я, придерживая его голову, быстренько и аккуратно ввел пинцет в ноздрю и уже через секунду извлек оттуда ту самую маленькую красную шестеренку. «Ну вот, вот она, ваша стеклянная лихорадка, уважаемые родители. Я продемонстрировал им находку. От нее и пошло воспаление». Организм отреагировал температурой и попытался вымыть инородное тело с помощью обильных соплей. «Ну, а сейчас мы носик промоем, и все будет хорошо». Родители сначала ошарашенно смотрели то на меня, то на шестеренку, то на своего ревущего отпрыска. А потом рассыпались в благодарностях. Вероника же смотрела на меня с нескрываемым восхищением. «Разумовский, ты просто волшебник!» — сказала она, когда мы вышли. — Как ты догадался? — профессиональное чутье, — скромно улыбнулся я. И мы снова окунулись в череду вызовов. Отвезя очередного пациента в приемный покой, мы поняли, что настало время обеда. — Ну что, Илья, перекусим? — предложила Вероника. — А то у меня уже желудок к позвоночнику прилип. Мы направились в больничную столовку. Это было вполне приличное заведение с довольно съедобной едой. Если бы у меня не было сухпайка и были деньги, то я бы с большим удовольствием здесь питался. Но вот в данном случае имеем то, что имеем. Мы сели за один столик, и я заметил, что Вероника уже не сторонится меня, как раньше. Я уже достал свой гильдейский сухпай, но Вероника остановила меня. Подожди, я сегодня принесла на двоих. Она хитро улыбнулась и достала из своей сумки два контейнера. У меня там щи наваристые и лазанья домашняя. Угощайся. А сухпай можешь домой забрать. На ужин пригодится. Я был приятно удивлен. Да, щи оказались просто восхитительными. Лазанья выше всяческих похвал. Вероника, это просто невероятно вкусно. Я не смог сдержать своего восхищения. — Ты сама готовила? — Сама. Она немного покраснела. — Люблю готовить, когда есть время и настроение. Она оживленно болтала, смеялась, и я чувствовал себя с ней очень легко и комфортно. Во время обеда она несколько раз незаметно потерла шею и виски, и я снова обратил на это внимание. Вероника, осторожно начал я, когда мы уже допивали чай. У тебя что-то болит? Я заметил, ты сегодня несколько раз за голову хваталась. Да и на прошлой смене. Она вздохнула и как-то поникла. «Да, Илья, ты прав. Головные боли — это мой бич. Я уже несколько лет мучаюсь, еще с университета. Постоянные мигрени, причем такие сильные иногда, чтоб даже света белого не видишь. А безболы помогают слабо, только немного притупляют боль. Лекари все говорят, что это просто особенности организма, мол, мозг в порядке, сосуды тоже, а боли — это от нервов или от переутомления. Говорят, смирись и живи с этим». Она говорила это с такой тоской в голосе, что мне стало ее искренне жаль. Я внимательно наблюдал за ней всю смену, и ее состояние действительно не было похоже на классические мигрени. Уж слишком часто она испытывала дискомфорт, и уж слишком измотанной она выглядела временами. «Фырк», — мысленно скомандовал я, — «твой выход. Ну-ка, загляни-ка этой симпатичной дамочке в голову, только аккуратно». И выясни, что у нее там за особенности организма такие. О, с превеликим удовольствием, двуногий. Фырк потер свои маленькие пушистые лапки. Исследовать внутренний мир красивых женщин — это мое любимое занятие. Особенно, если они так аппетитно управляются с щами и лазаньей. Да и пахнут еще цветущим садом. И он тут же растворился в воздухе, а я продолжил разговор с Вероникой стараясь ее отвлечь. Через пару минут Фырк вернулся, и вид у него был задумчивый. Это было для него несвойственно. «Ну чё, а двуногий?» Начал он как-то очень серьезно. Меня это даже немного насторожило. «Картинка там интересная, я бы сказал, даже очень интересная, и это точно не мигрени, и не особенности организма. Там все гораздо запутаннее». Я бы сказал, опаснее, если ничего не предпринимать. Он сделал многозначительную паузу, явно наслаждаясь моим нетерпением. После его объяснения я похолодел. Я посмотрел на Веронику, которая с недоумением смотрела на мое поменявшееся настроение. Вероника, я постарался, чтобы мой голос звучал как можно более уверенно. Твои боли, они от другого. Это не мигрени, и лекари, которые тебе это говорили, ошибались. Но я полагаю, что смогу тебе помочь. Я вылечу тебя. Только действовать нужно срочно».